Глава третья. Войдя в маленький кабинет Кити, хорошенькую розовенькую с куколками старинного саксонского фарфора комнатку, такую же молоденькую, розовенькую и веселую, какую была сама Кити еще два месяца тому назад. Долли вспомнила, как убирали они вместе прошлого года эту комнатку, с каким весельем и любовью.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 Мне хочется поговорить с тобой. О чем?, испуганно подняв голову, быстро спросила Кити. О чем? Как не о твоем горе? У меня нет горя? Полный, Кити. Неужели ты думаешь, что я могу не знать? Я все знаю. И поверь мне, это так ничтожно. Мы все прошли через это. Кити молчала. И лицо ее имело строгое выражение. — Он не стоит того, чтобы ты страдала из-за него, — продолжала Дарья санна прямо приступая к делу. — Да, потому что он мной пренебрег, — дрожащим голосом проговорила Кити. Не говори. Пожалуйста, не говори. — Да кто же тебе это сказал? — Никто этого не говорит.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 Не ожидала такой жестокости от сестры и сердилась на нее. Но вдруг она услыхала шум платья и вместе звук разразившегося сдержанного рыдания и чьи-то руки снизу обняли ее шею. Кити на коленях стояла перед ней. — Доленька, я так, так несчастна! — виновата прошептала она и, покрытое слезами, милое лицо спряталось в юбке платья дарильсан Как будто слезы были та необходимая мазь, без которой не могла идти успешно машина взаимного общения между двумя сестрами. Сестры после слез разговорились не о том, что занимало их.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 Она хотела далее сказать, что с тех пор, как с ней сделалась эта перемена, Степан Аркадьевич ей стал невыносимо неприятен, и что она не может видеть его без представлений самых грубых и безобразных. Ну да, все мне представляется в самом грубом, гадком виде, продолжала она. Это моя болезнь. Может быть, это пройдет. А ты не думай. Не могу.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 Не поправилась, и великим постом Щербацкие уехали за границу.